Я замер в нескольких метрах от дивана, все еще не придя в себя. «Лес патрулирует ли?» — спросил я хриплым, после сна голосом. «Ага», — ответил Сет с набитым ртом. «На нем тоже была новая одежда, причем по размеру. Не парься, она даст знак, если что. Мы поменялись где-то в полночь. Я бегал двенадцать часов, — гордо заявил он». «В полночь? Погоди-ка, а сейчас сколько времени?» «Вот-вот встанет солнце». Сет глянул в окно, проверяя, не случилось ли это. «Вот черт! Я проспал весь день и всю ночь! Ну и болван!» «Ох, извини, Сет, надо было меня растолкать!» «Друг, ты давно не спал. С последнего дозора, да? Сорок или пятьдесят часов. Ты ведь не железный, Джейк. К тому же ты ничего не пропустил». «Ничего?» Я взглянул на Беллу. Ее кожа была привычного цвета, бледная, но с розовым оттенком. Губы тоже порозовели. Даже волосы стали более блестящими». Она увидела мой оценивающий взгляд и улыбнулась. — Как ребро? — спросил я. — Карлайл отлично меня забинтовал. Ни капельки не болит. Я нахмурился и услышал, как скрипнул зубами Эдвард. Беллина наплевательское отношение к собственному здоровью тоже выводило его из себя. — Что на завтрак? — язвительно осведомился я. — Первая группа резус отрицательный или четвертая положительный? Белла показала мне язык. — Узнаю свою подругу. Вернулась, значит, к норме. — Омлет! — заявила она, но ее взгляд тут же скользнул вниз, к кружки, зажатой между ее ногой и ногой Эдварда. — Сходи-ка, наложи себе еды, Джейк, — сказал Свет. — На кухне всего полно. Спорим, ты страшно проголодался. Я посмотрел на содержимое его тарелки. Там лежала половина сырного омлета и четвертинка сладкой булки с корицей. У меня в животе заурчало. Но я только строго посмотрел на Сета и спросил, «Али чем завтракает?» «Брат, да я первым делом отнес ей хавчик. Она сказала, что скорее съест задавленную кошку, чем примет еду от вампиров. Спорим, не выдержит, эти булочки!» От восторга он лишился дара речи, «Тогда я пойду охотиться вместе с ней». Сет вздохнул, когда я направился к выходу, «Подожди, Джейкоб». Это был голос Карлайла, поэтому я обернулся не с такой презрительной миной, какую хотел бы состроить, что... Карлайл подошел ко мне, а Эсми упорхнула в другую комнату. Он остановился в нескольких метрах чуть дальше, чем это принято между двумя собеседниками, и я по достоинству оценил его такт. Насчет охоты, — угрюмо сказал Карлайл. «Для моей семьи это очень важно. Поскольку прежнее соглашение больше не действует... Я хотел спросить твоего совета. Будет ли Сэм выслеживать нас за пределами границы, которые вы провели? Мы не хотим подвергать опасности твоих родных и терять своих. Как бы ты поступил на моем месте? Я отшатнулся, немного удивившись такому неожиданному вопросу. Что бы я сделал на месте кровопийцы? Хотя... Я ведь действительно хорошо знал Сэма. Риск есть. Сказал я, пытаясь смотреть только на Карлайла и не думать о том, что все взгляды обращены на меня. Хотя Сэм немного успокоился, я уверен, что договор для него теперь пустое место. Пока он думает, что его племя или другие люди в опасности, он не станет церемониться, если вы понимаете, о чем я. С другой стороны, его главная цель — защита лапуш, вставить теперь мало волков, И Сэм не сможет одновременно выслеживать вас и патрулировать земли. Думаю, лишний раз он из лапуш не высунется. Карлайл задумчиво кивнул. — В общем, если захотите выйти из дома, на всякий случай держитесь вместе. И лучше выходите днем. Оборот не думает, что вампиры традиционно охотятся по ночам. Вы быстрые, поэтому охотитесь за горами, подальше отсюда. Сэм не отправит своих так далеко от дома. «Мы не оставим Беллу одну!» Я фыркнул. «А мы тут на что?» Карлайл рассмеялся, однако быстро посерьезнел. «Джейкоб, ты же не будешь сражаться с братьями!» Я прищурился. «Это в самом деле непросто. Но если они придут убивать Беллу, я смогу их остановить». Карлайл покачал головой. «Нет, я не говорю, что ты не сможешь. Я говорю, что так нельзя. Не хочу, чтобы это было на моей совести». — Оно и не будет на вашей совести. — Беру все на себя, я выдержу. — Нет, Джейкоб, нам надо действовать осторожно, чтобы у тебя не возникло такой необходимости. Карлайл нахмурился, размышляя, — будем охотиться потрое.